Глава двадцать седьмая. Каллиста. Спорткар такой же, каким я его запомнила. Роскошный и стильный. Я очень надеюсь, что меня не вырвет. Хейден усаживает меня на пассажирское сиденье и пристегивает ремнем безопасности, пока я неприкрыто наблюдаю за ним. Я больше не в силах скрывать свое влечение к нему. Если даже после того поцелуя до него не дошло то я уже ничего не могу поделать. Он обходит машину и садится, заполняя весь салон своей темной энергией. Она захлестывает меня, сжимая пространство вокруг нас до тех пор, пока все, что я вижу и чувствую, — это он. Хейден заводит мотор, кладет руки на руль. Его тело замирает, и взглядом он находит меня. — Почему ты меня поцеловала? — спрашивает он тихим, но требовательным голосом. Ему явно нужен мой ответ. Я хочу услышать правду, Кейли. Потому что захотела. Он прищуривает взгляд до бесконечности. Ты уверена, что не хотела этим спасти жизнь тому парню? Отчасти, но это было не главной причиной. Он был поводом, если угодно. Я опускаю голову и тереблю сумку, не в силах встретиться с ним взглядом. Он всегда проникает вглубь меня. Вытягивая все секреты на поверхность, где они становятся видны. Но я хочу знать секреты, которые таятся в его голубых безднах. Почему ты ответил на мой поцелуй? Потому что захотел. От подавленного раздражения у меня поддергиваются губы. Ты не можешь отвечать мне моими же словами. Почему, если это правда? От его слов у меня вспыхивает кожа. Но мне становится легче. Столько времени я думала, что фантазирую о мужчине, которому не интересно Теперь все прояснилось. Он целовался со мной так, словно хотел трахнуть прямо на танцполе. Может, я была бы не против. Кстати, о правде. Как ты здесь оказался, Хейден? Он сверлит меня взглядом, и мне хочется съежиться от его пристального внимания. Мне кажется, более уместен вопрос, почему ты была там, чтобы разозлить меня. Я издаю вдох полный разочарования. Возможно, для тебя это будет шоком, но в моей жизни не все вертится вокруг тебя. Хотел бы я сказать то же самое. Он на мгновение прикрывает глаза и откидывается в кресле. Ты даже не представляешь, как сильно хотел бы. Я открываю рот, чтобы попросить его объяснить эту загадочную ремарку. Но мое ранимое сердце противится от страха. Что, если он играет со мной? Готова поспорить на все деньги на своем банковском счете, которых стало гораздо больше благодаря Хейдену, что он никогда не остается без женской компании, если только сам не захочет. А еще, бьюсь об заклад, у него никогда не было серьезных отношений. И не только потому, что «так сказала Харпер», а потому что он неприступный, потому что он сам выбирает это. Я бы не стала громко заявлять, что подступилась к нему, но по какой-то причине я все же привлекла его внимание. Даже сейчас, когда он открыл глаза и смотрит на меня, я знаю, что он принадлежит мне. Вот только единственная проблема – я не знаю, надолго ли. На ночь, на неделю – Сколько времени может понадобиться, чтобы разбить чье-то сердце? Я потеряла свою прошлую жизнь, своего жениха и своего отца. Я недостаточно сильна, чтобы быть с хейданом лишь до тех пор, пока он не решит, что со мной пора покончить и не бросит меня. Я не так уж много знаю о мужчинах, но уверена, что он не захочет связывать себя обязательствами, которых я от него в конечном счете захочу. Он выезжает на дорогу, и мы едем через весь город в полной тишине. Я смотрю в окно, наслаждаясь красотой улиц и не переставая ощущать притяжение красивого мужчины рядом. Один раз я украдкой бросаю взгляд на Хейдена и обнаруживаю, что он уже смотрит на меня. — По этой дороге мы не доедем до моего дома, — говорю я. — Куда ты везешь меня? — Домой. — К тебе домой? — уточняю я. Он кивает, не сводя глаз с дороги перед собой. Я отворачиваюсь к окну, и теперь у меня раскалывается голова. Он везет меня в свой дом, где остается беззащитным, пусть и только на время сна. Мне удалось на секунду увидеть его уязвимость, когда мы были в его кабинете, и он говорил о своем детстве. И теперь я хочу снова увидеть эту часть его. Она очеловечивает его в моих глазах, и он перестает быть этой гигантской неуемной силой, которая может раздавить меня в любой момент. Угроза уничтожения, которая все время исходит от Хейдена, это та самая причина, по которой мне нужно держаться от него подальше. «Я оценю, что ты вызвался присматривать за мной», — говорю я, все еще глядя в окно, «но ты больше не можешь вмешиваться в мою жизнь». Он ухмыляется. Ты и понятия не имеешь, в какой опасности находишься. Я перевожу на него резкий взгляд. Думаю, имею. Нет. Ну так скажи. Скажи мне, почему я должна бежать от тебя и прятать свое сердце. Я хочу обладать не просто твоими секретами, Келли. Я хочу обладать тобой. Я приоткрываю рот от изумления, а сердце заходится в грудной клетке так, что становится больно. Что это вообще значит? Нельзя обладать кем-то. Позволю себе не согласиться. Я замираю на сидении и чувствую, как в кровь выбрасывается адреналин, а мыслями завладевает необходимость бежать. Хейден, может, и не причинил мне физического вреда но он более чем в состоянии уничтожить мою психику. Я не для того столько пережила в жизни, чтобы сейчас развалиться на части. У меня под кожей так бешено колотится пульс, что мне кажется, Хейден может услышать «Беги, беги, беги!» Я прикусываю щеку так сильно, что кровь стекает мне на язык. Ее металлический привкус придает мне сил, напоминает о том, что я жива и очень хочу сохранить свою жизнь. Я не готова столкнуться со своим преследователем, но кем бы он ни был, он не выражал своего желания обладать мной, в отличие от мужчины, сидящего рядом. Светофор перед нами загорается красным, машина останавливается, и в ту же секунду я отстегиваю ремень безопасности и бросаюсь наружу, открыв дверь». Страх вышвыривает меня из машины, я мчусь по оживленному тротуару, а у меня в ушах звучит голос Хейдена. Постепенно я перестаю слышать, как он зовет меня, но страх усиливается с каждым шагом. Соприкасаясь с асфальтом, мои ноги тут же покрываются пылью и грязью. Я стараюсь не думать об этом и о том, что Хейден сделает, если догонит меня». Возможно, это только вопрос времени, но это лишь придает мне сил бежать быстрее. Я всегда буду преследовать тебя. Его фраза тревожно звучит у меня в голове, стучит, как барабан. Я не слышу ничего, кроме его голоса, у себя в голове. И куда бы я ни повернулась, на кого бы ни посмотрела, я всюду вижу его лицо. Я встряхиваю головой, и его образ улетучивается, даря мне краткий миг просветление «Чувствуя, как горят мои легкие, я сворачиваю в пустой переулок и прячусь в тени. Я ощущаю, как кирпичная стена впивается мне в спину, а ступни пульсируют. Я втягиваю воздух, надеясь замедлить биение сердца. Бесполезно, пока мысли о Хейдене не дают мне покоя. Его безумное заявление эхом отдается у меня в голове. «Почему он хочет обладать мной? Я содрогаюсь всем телом и чувствую, как меня трясет, отчего шершавая стена глубже впивается в мою кожу. Он хочет обладать мной в плане секса? Он задумал завладеть моим телом и использовать его для своих утех? Мое тело снова дергается, но в этот раз от возбуждения». На меня накатывает воспоминание о поцелуе Хейдена, и я обхватываю себя руками, будто отгораживаюсь от его воздействия. Я не могу позволить ему целовать меня, что уж говорить о прикосновениях. Понадобится всего одна секунда, одно мгновение, чтобы я оказалась под его контролем и больше не смогла освободиться. Виск шин неподалеку заставляет меня в ужасе оглянуться через плечо у меня перехватывает дыхание, когда я краем глаза вижу черную спортивную машину, похожую на машину Хейдена. «Нет», — шепчу я, и мое отрицание такое же слабое, как мой голос. Я заставляю себя шевелиться, разрешая своим опасениям толкать меня вперед. Я бегу и и, чуть не падая в обморок, поворачиваю за угол в конце квартала, ища глазами какой-нибудь еще переулок, чтобы спрятаться. Я видела Хейдена в зале суда. Я знаю, что он не остановится, пока не добьется своего. Шанс, что я смогу ускользнуть от него, ничтожно мал теперь, когда он дал мне знать о своих намерениях. Но если он хочет обладать мной, ему придется сначала поймать меня». Может, я и не способна избавиться от одержимости им, но я совершенно точно попытаюсь. Я не сдамся ему так легко. Мои силы иссекают, и невозможность сделать вдох заставляет остановиться. Я наваливаюсь на стену у ломбарда, он закрыт, внутри никого. Я плохо знаю эту часть города, но я все равно дойду до дома, вот только отдышусь». Я закрываю глаза и концентрирую внимание на вдохе, снова и снова. Сердце все еще бешено колотится, но его ритм уже ровнее, и вскоре дыхание приходит в норму. Я отталкиваюсь от стены, шагаю вперед и в ту же секунду останавливаюсь. Хейден стоит в конце переулка. Его взгляд мрачен и зловещ.